Глава шестая «Так и будете сверлить меня взглядом?» — передернула плечами я, устроившись на кровати. «Хм, надеюсь, он на ней не спал? А что еще делать, если ты не желаешь сотрудничать?» — заявил усевшийся на кресле маг. «Это я-то не желаю. Я вам период моего пребывания в поезде трижды описала, причем в разные последовательности. Вы перетряхнули все мои вещи, взяли в плен ни в чем не повинных зверьков, разбили флакон с ядом, запугали придурка соседа и сперли... Конфисковали, то есть, — исправилась я, заметив, как сузились его глаза, — ингредиенты для зелья варения, но так и не нашли свой проклятый артефакт. Признайтесь, дело в чешуе, да? — В чем? — В чешуе Левиафана, которую вы у меня с... конфисковали. — Дело в тебе, Сандра. — Я Элис, — прошипела недовольная таким обращением. Помнится, один меня так же называл, гнилой тип оказался. — Для вас Элиссандра. Хотела вообще на госпоже Страховой настоять, но постереглась, напоровшись на колючий взгляд мага. А такой и недолго. «И что же ты забыла в кикиморском экспрессе?» «Элиссандра», — прошепел лорд, подозрительно напоминая в этот момент змея. «На них у меня стойкая непереносимость с детства. Наверное, поэтому с бывшим парнем ничего и не получилось. Воспоминания о Свере, как и вся эта нелепая ситуация, окончательно вывели меня из себя». И вместо того чтобы спокойно ответить куда и зачем еду я начала наглеть и язвить что забыла то моё огрызнулась поглаживая Орсизов, как заботливая мама курицы непутевых цыплят ты хотела сказать моё усмехнулся лорд опять намекая на свой пропавший артефакт задолбала то что же это такое всплеснула руками я сначала меня ректора осчастлививает новостью о высылке в болото на целый год потом навязывают в спутники первого зануду на всю арис «В поезде вымогают деньги за каждый чих, и, как вишенка на торте, еще и в ограблении обвиняют. Меня кто-то проклял? Не вы случайно?» «Так ты и в Топеград учиться едешь?» Снова прищурился маг, игнорируя мой вопрос. «В Кикима? Первый курс? Третий!» Заявила с гордостью, а про себя подумала, что дольше года что-то ни в одном учебном заведении и не задерживаюсь. «Ведьма, по обмену?» Лорд поразительно догадлив. Изобразила улыбку Яно, вышла не очень. Какое-то странное у меня все-таки обучение получается. Сначала была школа травников в Керасполе, потом академия разрушения и созидания почти на границе с Темной Империей. Теперь вот болотный край с просто такими уникальными обитателями. Я и раньше кикимор встречала, они и во всех королевствах живут, но чтобы таких профессионально меркантильных, как в этом экспрессе, ни разу не видела. Объясните, лорд, с чего у вас такое предвзятое ко мне отношение? «Не можете простить кисельный фонтан?» «Так не я вас облила?» «Или плечо ноет от нашего столкновения?» «Не искомстить девушке за случайность?» «Не девушке, а ведьме. Скажите еще, что случайности не случайны». «Ты сама это сказала». Его губы растянулись в улыбке, от желания стереть которую зачесались не только руки, но и набор дежурных заклинаний, который всегда был со мной. Мерзких, но безобидных. Если бы не его охранные чары, я бы ему отсыпала парочку». «Никак не пойму, вы что-то имеете против ведьмы или просто настолько усколобы, что зациклились на одной подозреваемой, не видя ничего вокруг?» «Усколоб?» Судя по реакции, так его давно не характеризовали. «Вообще никогда. А что еще я должна думать, если вы пытаетесь заставить меня вернуть то, не знаю что? Как хоть выглядит этот ваш артефакт? Я ведь даже этого не знаю. Вы ведете себя со мной, как с прожженной преступницей. Вариантов два. Либо личная неприязнь, либо вы... «Усколобой». Улыбнулся мне лорд так ласково, что я невольно пожалела об отсутствии режима «Назад к природе» на его двуспальной кровати, с удовольствием бы сейчас в болотце искупалась, желательно с головой. «Вот почему вы меня подозреваете?» «Из-за череды совпадений? А мотив какой?» «Я обычная студентка, которая едет на учебу. На кой лет мне такие проблемы?» «Почему вы не заподозрили, например, Кикимор?» начала рассуждать я, чтобы отвлечь мага от его гипотетической узколобости. «У проводников есть доступ к багажу пассажиров. Они вполне могли украсть вашу безделушку, чтобы потребовать выкуп или, как вариант, героически найти пропажу за достойное вознаграждение. Очень даже в их стиле, если судить по тому, как все устроено в этом экспрессе». «Безделушка, Александра?» «Это артефакт правды», – парировал лорд Вудвич. «И киморы не настолько глупы, чтобы требовать вознаграждения за вещь, которая их же и разоблачит. А я, значит, настолько». Сжимая кулаки, кажется, прищемило кому-то хвост, судя по возмущенному писку, но не брани. Корсизы так старательно прикидывались безмолвными плюшевыми зверятами, что у меня начали закрадываться сомнения, не под заклинанием ли они безмолвия. «А ты хочешь получить вознаграждение, ведьма?» — вскинул бровь блондин. «Сколько?» — перешел он на деловой тон. «Твою ж бабушку!» — взвыла я, запустив пальцы в волосы, которые в раздражении взбило. «Нет у меня вашего правдоруба, ясно?» «И я не знаю, где он, но могу поискать, если вы от меня отстанете. Не за вознаграждение даже, а всего лишь за извинения, которые вы мне задолжали. Артефакт докажет, когда найду». «Не вариант», — разбил в щепке мою надежду на свободу маг. «То есть продолжите дальше высверливать во мне взглядом дырку, вместо того, чтобы искать настоящего преступника?» — уточнила я, скрещивая на груди руки и не отводя взгляд. «В эту игру можно играть вдвоем. Кто тебе сказал, что я его не ищу? Ищет?» Он ведь именно так сказал, мне не послышалось? Еще-то не нашел? То есть у вас и другие подозреваемые имеются? Оживилась я. Имеются. Лорд выдержал паузу, чтобы припечатать. Но ты самая перспективная. Опять двадцать пять. Некоторое время спустя. Я окончательно запуталась. То меня под конвоем водят, следя за каждым шагом, то оставляют одну в купе первого класса, Даже не одно, а с моим зверинцем. И с сумкой, которую притащил логор. Это как понимать-то? Меня сюда переселили? Тогда где Шуша? Тюк с травами и котелок? И в качестве соседа я бы все же предпочла Рыжего. От него хоть понятно, чего ожидать. А может, мутный лорд решил проверить честную ведьму на вшивость? Мол, если сопру что-нибудь из его вещей, не удержавшись от соблазна, точно похитительница артефакта? Я дура, что ли? Или это он дурак? Хотя, если и дурак, то дурак сильный. Защиту на спальню и прилегающий к ней санузел поставил, даже глазом не моргнув. Радужную пленку чужой магии, расползающуюся по стенам, я созерцала со смесью зависти и грусти. Мне бы так. Если я верно оценила, этот мыльный пузырь не только не позволит покинуть выделенную для меня территорию, но и колдовать не даст. Сразу оповестит хозяина. То есть кровать его на кошмар разочаровать не получится. Полок тишины поставить тоже. Безобразие. Придется уподобляться обычным людям и надеяться, что до примитивного подслушивания лорд не опустится. «Вы где были?» – прошептала я, растянувшись на кровати, чтобы быть ближе к мелким обжорам. Те пытались отлепиться от покрывала, но ловушка оказалась на редкость крепкой. «Мы пошли мстить», – примирительно откнувшись с рогатым охнатым лбом в мою ладонь тихонько признался зеленый. «Значит, никаких заклинаний, мешающих им говорить, нет. Уже легче». Еще бы с прилипучей паутинкой разобраться, и совсем хорошо станет. — Да, мстить! — поддакнул Синий. — За твою коленку! — Но «Ну, заблудились! — добавил Зеленый, досадливо дернув хвостом, коротко остриженным с пышной кисточкой. В прошлом году он щеголел пушистым, как у белки, а тут, видимо, решил поддержать синего собрата. «Чуть — Чуть-чуть! Вот спасибо небесам за это чуть-чуть! — Не хватало еще, чтобы мелкие сказочники попались в момент зверского нападения на колени белобрысого психа. Прямо как в том анекдоте, где блохи планировали загрызть дракона. Мол, главное уронить, заразу, а там запинаем. Повар с моральной травмой и нагло сожранные пирожные стремительно меркли перед такой перспективой. А потом в карты со играли, продолжал рассказывать зеленый. Что еще за жмурик? Шипеть шепотом оказалось не так уж удобно. Не передать всю гамму эмоций. Ну... Синий хотел ответить, однако передумал и с головой нырнул в мою сумку, втащив за собой паутину и кусок покрывала. Копошился он недолго. Вылез с зеркальцем в лапках, шепнул волшебное слово и требовательно уставился на меня. Я заглянула в зеркало и встретилась взглядом с рыжими язычками пламени, полыхавшими в глазницах хрустального черепа. Только год, проведенный в Арис, помог не заверещать на весь экспресс от этого дивного зрелища. «Уж там-то я всякого навидалась. «Ведьмочка!» — пробосило зеркало, то есть не зеркало, а нечто по той его сторону, после чего высунула из-за идеальных зубов раздвоенный огненный язык и облизнулась. — То еще что такое? — спросила я, нервно передернув плечами. — Артефакт! — гордо сообщил череп, шелкнув челюстью. — Жмариси первый, неповторимый. Позвольте поцеловать вашу ручку, леди. Хоть зеркальное общение не предусматривает физических контактов, ручку я благоразумно отдернула, оценив зубки ж Марисия. Но улыбку выдавила и даже представилась в том же духе. «Элиссандра...» э, «Единственная и неуловимая». «Приятно познакомиться». «Врешь». Довольно заявил собеседник, а его глазницы полыхнули зеленью. «Так, что там Водомутович разыскивает? Артефакт правды, да?» Так это из-за жморика весь поезд перетряхнули, как шкаф в поисках моли. И мой багаж в особенности. Ёлки зелёные. Его все ищут, а он в карты сорсе замережется».